пищеварительная система. Говоря просто, пищеварение это процесс извлечения полезных питательных веществ из пищи, которую мы едим. И этот процесс начинается ещё до того, как мы поднесём первую ложку к рту, вместе с запахом жареного бекона, шипящего на сковороде, или ароматом шоколадного торта из духовки. У вас, возможно, уже текут слюнки. от одной мысли о них. Выделение слюны первый шаг. Когда вы жуёте, слюна, обволакивая прожёванное, помогает его проглотить. Ваш язык принимает в этом участие, помогая протолкнуть еду в пищевод, чьё назначение доставить её к следующей остановке, то есть в ваш желудок. Он использует агрессивный желудочный сок, и превращает пищу из твёрдого состояния в жидкое, чтобы облегчить работу вашего тонкого кишечника. Именно в кишках и происходит волшебное превращение. Тонкий кишечник работает слажено с поджелудочной железой, жёлчным пузырём, печенью, помогая вашему организму извлечь белки, жиры, углеводы, минералы, витамины, воду и другие питательные вещества. Следующий шаг и ключевой момент, когда из кишечника питательные вещества поступают в кровь. Эта насыщенная питательными веществами кровь поступает в печень для переработки. Печень фильтрует токсины и синтезирует желчь. Остальные отходы поступают в толстую кишку. Печень может рассчитать, сколько питательных веществ необходимо организму и сколько остаётся в запасе. Например, она хранит витамин А, витамин D, гликоген, тот тип сахара, который нужен для выработки энергии. Всё, что остаётся и не нужно больше, считается отходами. Они перемещаются в толстую кишку, которая выталкивает их в ректум, в прямую кишку, которая является последней остановкой в пищеварительном тракте, и шлаки копятся там до тех пор, Пока вы не почувствуете позывы идти в туалет и освободиться от них. Остальное вам известно. Но вернёмся к толстому кишечнику. Там находится целая армия хороших бактерий, живой микрофлоры, пробиотиков. Они играют ключевую роль в здоровом пищеварении. Кишечная микрофлора помогает побороть рак производить витамины, нейтрализовать желчь, вырабатывать иммунитет и переваривать питательные вещества. Это дружественные организмы бактерий. Обычно их число превосходит число плохих. Но если вы отдаёте предпочтение вредной еде, постоянно испытываете стресс, часто принимаете антибиотики или подхватили инфекцию, баланс нарушается. И тогда количество плохих бактерий возрастает, и тогда разлаживается ваше пищеварение. Толстый кишечник самый важный иммунный орган в вашем теле. И поэтому я хочу, чтобы вы его укрепили вместе со остальными органами пищеварения. Ведь если пищеварение не здорово, вы не получите необходимые питательные вещества и энергию, а значит и здоровье будет подорвано. О чём говорит ваш кал? Как доктор, сидя за столом, я иногда думаю о том, что происходит у нас внутри после того, как мы наелись, и естественно, о том, что будет потом, когда организм с едой расправится. Иногда лучший способ для врача узнать, что происходит у вас внутри, просто проанализировать то, что выходит. Да, я говорю о фекалиях. Это та тема, которую никто, кроме моих друзей, гастроэнтерологов, вероятно, не найдет приятной для обсуждения. Но именно расшифровка вашего кала и даст ключ к состоянию вашего здоровья. Так что наберитесь мужества и выслушайте. Очень твердый камешками. Может означать следы обезвоживания. Пейте больше воды. Темный камешками. почти чёрного цвета. Может быть, это следы кровотечения, например, из желудка. Но иногда из-за большого количества съеденных животных жиров или добавок с железом. Консистенция пудинга или водянистая. Несформировавшийся стул может указывать на непереносимость какой-то пищи или чувствительность к ней, а также на наличие инфекции красного цвета. Может быть геморрой или кровь из прямой кишки, вызванная дивертикулой или даже раком. Но может быть просто от того, что едите красного цвета еду, например, много свёклы. Мягкий, но сформировавшийся тип А плюс. Идеальный стул должен быть в форме буквы S. Тонкой, как карандаш, указывает на сужение кишки каким-то препятствием или даже раком. Как только вы заметили изменения в стуле, немедленно запишитесь на приём к врачу.